Глава двадцать «Так и думала». Неразборчиво пробормотала Мигера. Сухость во рту не позволяла ей говорить нормально. Прошли уже сутки, как закончилась вода. «Что такое?» Спросил я, заранее предполагая, какой будет ответ. «Один мов там, в 20 километрах». Она указала влево. «Второй там, 23 три километра». Рука направилась в диаметрально противоположную сторону. Женщина стояла в позе статуи Христа Искупителя, что находится на самой вершине горы, Карковаду, в Рио-де-Жанейро. Неподалеку от этого города присутствовала интересная аномалия, позволяющая раздобыть один из элементов классовой брони. Но вход туда будет возможен только через два года после выбора магической школы. У большинства игроков во всем мироздании имелась только одна единица подобного доспеха. А Гюст рассказывал ученикам, что даже влиятельнейшие существа, вроде деда Керы, и те не собирали весь комплект. Чувствую, перед началом арены данное место среди землян кажется крайне популярным. Э, мне бы записать всю полученную информацию, но провал заблокировал данный функционал. Остается только надеяться на память». «И последний за моей спиной. Ты его должен чувствовать», — закончила женщина. А? Ага. Я сосредоточился на направляющем умении. 4,5 с километра — не так уж и далеко. Прикинул, сколько нам нужно будет еще пройти, прежде чем возвращаться к обелиску. Расстояние получалось огромным, в сумме больше марафона. Так-то для игроков, у которых имеется параметр мощи, плевая дистанция. Но нужно учитывать, что наше состояние оставляло желать лучшего. Жаркая и сухая погода, общая измотанность организмов, отсутствие еды и воды — Все это сказывалось на нас не самым благоприятным образом. С монстрами мы полноценно сражались только в те моменты, когда в радиусе действия моей магической атаки собирались одна-две твари. Если скопление мобов превышало данное количество, то Мигера, окутываясь аурой, стягивала скорпионов к себе, после чего я воплощал сферу и уничтожал их. Так хотя бы сохранились физические силы. В монолите оставалось пару сотен единиц маны так что я не переживал насчет своего резерва. Потом восстановлю». «Объем этого!» Я кивнул на высоченный бархан, который преграждал нам путь к монстру. «Хотя таких дюн по пути повстречается еще штуки четыре». «Потом расходимся, встречаемся у монумента». Мы бы и до этого могли разделиться, но мое направляющее умение вылавливало всего одну тварь, да и то только ближайшую. Имелась высокая вероятность, что мог бы кого-то и упустить. А после нам пришлось бы гоняться не за тремя монстрами, раскиданными по олоду, а за парой десятков. Ко всему прочему, справляться со скорпионами вдвоем намного проще, чем поодиночке. Главным, хоть и далеко не самым очевидным, фактором, почему мы не разошлись сразу, являлась простая мораль. Никаких слов одобрения мы друг другу не говорили, это ни к чему. Но присутствие другого человека поддерживало наши силы. Я не хотел показаться слабее женщины. Да, система стерла многие рамки. Сейчас не имеет особого значения, какого игрок пола или возраста. Но мне до сих пор трудно по-настоящему осознать эту мысль. Думается, лет пять назад, если бы мы оказались вместе в общественном транспорте, я бы уступил Мегере место. Ей же вроде под 60. А я молодой, пышущий здоровьем парень. Ученица Агюста, в свою очередь, не понимала как ее спутник, имея параметр мощи на 8 единиц меньше, чем у нее, умудряется не только сохранять темп бега, но и держаться лучше, чем она. Показывать же, что я уже давно на пределе и перебираю ногами только за счет упрямства, я не собирался. «К нам ползят, предупредил я, когда мы оказались у подножья очередного бархана. «Лучше подождем. Привал». «Да». Мегера тут же завалилась, хватая ртом воздух. — Другие тоже направляют кабелиску. Все трое разом? Может, опять Бултин возвращается? — предположил я, осматривая пространство. Зеленых нитей пока что не наблюдалось. — Интуиция пока молчит. Я воплотил пушистую хрень, предполагая, что получу от нее какую-нибудь подсказку. Жезл недовольно завибрировал. Я, видите ли, потревожил покой хаотической реликвии. А Дыриха подальше спрятал оружие в адвентарь. А то опять выстрелит чем-нибудь противным или изуродует меня еще больше. Такого счастья мне не надо. Фрол, ты в прошлом спортсменом был? Ну, перед тем, как пришла система. Нет. Я ухмыльнулся. Бомжом-инвалидом. Если серьезно. Посмотри на мое честное лицо. Я спрятал шлем в инвентарь, тем самым очищая замызганный элемент доспеха. Роже у тебя, конечно, специфическая. Улыбнулась Мегера хотя я уже начала привыкать». «Ага, повстречайся такая в темном подворотне, сразу бы голову снесла». «И не только в тёмной». «Так ты у нас, получается, современная золушка», сказала женщина, рассматривая обрубленный мизинец, который так и не восстанавливался. «В смысле?» «Ну...» Она неопределенно махнула рукой. «Из грязи в князи. Бомж, инвалид». — И в тебя влюбилась не просто принцесса тридевятого царства, а наследница трех сотен миров. Таких больших территорий даже в сказках нет. Того гляди, и сам правителем станешь. — У Кейры много братьев и сестер, — вспомнил я. — Так что она не первая в очередь трону. Да и неизвестно, как в других мирах обстоят дела с наследованием. Иди ее умирать не собирается. Игроки же живут тысячелетия. — Ну, в преданное оставят хотя бы землю. А к тебе будут обращаться не иначе, как Ваше Величество. — Лики, это то иди, боткинь, посоветовал я. — Пусть уже девшонка мне все мозги выезд! Она как-то хотела это сделать. — Я же не такая жестока, — возмутилась Мигера. Ты чего из меня монстра делаешь? — Эля, подъем, — гаркнул я к полной неожиданности женщины. На языке почувствовался яблочный привкус, предзнаменование появления смертоносной аномалии. Похоже, на этой территории, как и на острове с начальным алтарем, присутствует определенная цикличность безопасности. Только там это бушующий ураган, сдвигающий полутонные валуны, а здесь незримые нити, способные разрубить все, включая бесплодные объекты. — Эфире! Мы не добили монстров! Я без нас сдохнут! — крикнул я, хватая ее за левую руку. В другой ладони женщины материализовался пистолет. Кратчайший путь до Монолита пролегал по неизведанным тропам, а в них мог образоваться песчаный провал. Сейчас, конечно, я мог воспользоваться стихийной свободой, так что ловушка не грозила перерождением, но ману лучше экономить. Неизвестно, что нас поджидает в тоннеле. Вдруг очередной уровень, тишащий мобами. Мегера, конечно, говорила, что там всего лишь небольшое помещение, но лучше не рисковать. Мы поднялись на бархан. Где-то далеко, на самой грани восприятия, я уловил зеленый росчерк. Тут же направляющая умения по поиску монстров перекинулась на тварь, находящуюся уже в 18 километрах. «Минус один», — сказала Мигера и тут же крикнула. «Минус два! Сядь!» Я потянул женщину вниз. Над нами в метре пронеслась паутина. В принципе, нас бы и без этого не задело, но лучше перестраховаться. «Дальше!» Мы вскочили и побежали, спешно перебирая ногами. «Сейчас хотя бы видели конечную цель — пещеру. В противном случае, думаю, мы и километры не продержались бы». Неопределенный алот зачищен. Ваш вклад составил 9%. Получено 4 очка свободных характеристик. Получен один знак силы. Получена способность толчок. В момент активации вы можете единожды оттолкнуться от воздуха. Откат — 5 минут. Ограничения отсутствуют». Сразу же две единицы кидаем в мощь, иначе скопычусь раньше времени. В артефакториум сбегать пока что нельзя, займусь древом развития, когда выдастся свободная минута. Новое умение. Позже поэкспериментирую с ним. Выглядит перспективно. Если правильно понимаю, то мой прыжок увеличится в два раза. Пригодится, если передо мной появится яма 15 метровой ширины. Запредельный угол обзора уловил, как со всех сторон формируется фигура, напоминающая сетку-рабицу. В момент опасности мышление разгонялось. Сознание становилось подобно компьютеру, выполняющему множество задач в ограниченное время. Я вычленил вектор, по которому получится выйти из передряги. 62! два!» тут же среагировала и выстрелила из своего оружия. Вцепившись в ее руку мертвой хваткой, ощутил рывок. Два тела покатились по песку, но мы сразу же поднялись и понеслись дальше. Во время предыдущего марафона мы выработали тактику, которой довольно успешно пользовались. Первое число значило, на какую минимальную дистанцию стоило выстрелить, чтобы ускользнуть от опасности. Второе — циферблат, отметкой в 12 часов которому служил мой анфас. «Вывок! Десять!» — предупредил я. Перед нами стелилась зеленая паутина, которая неумолимо приближалась. Аномалия, как мы поняли, не охотилась за игроками целенаправленно, а лишь двигалась в своем неведомом ритме. Преодолев десяток метров, я с силой оттолкнулся. Женщина не отставала. Под нами пронеслась субстанция, зеленым ковром окутывающая песчаную поверхность. «Лева!» Монумент находился справа в пяти километрах, но путь к нему преграждала паутина. «Один я бы пробрался, уже просчитал маршрут до вершины дюны, но со мной находилась спутница, которая не могла различать нити. Мы бежали, прыгали, перемещались с помощью пистолета, изредка ждали, петляли, возвращались, часто садились или ложились. Подумал, что наши маневры напоминают действия вора, который пробирается через комнату, оснащенную лазерными детекторами». «Тридцать! Семь!» Почувствовал, как меня рвануло спиной вперед. В плече что-то хрустнуло. «Стоп!» Мы замерли, пропуская аномалию. Бархам понизу! Обходим сэва!» Через час перед нами во всей своей обсидиановой красе предстал монолит. «Если там будет барьер, я прыгаю в лагерь», — выдавила Мигера. «Мы уже видели пещеру, но пока что пережидали, когда паутина откроет путь». Я лишь кивнул, соглашаясь со словами женщины. «Полноценную суточную гонку точно не выдержу, а так хотя бы сохраню одно возрождение». «Через семь секунд полный вперед!» предупредил я, видя, что среди сплошной стены паутины образовалась брешь. «Три, два, один!» Мы помчались, вкладывая все остатки имеющихся сил. Ожидал, что возникшее силовое поле отбросит нас, но мы не ощутили никакой преграды. Тут же остановились, углубившись на метр в тоннель. «Ловушка!» — сказала Мегера, хватая меня за шею и утягивая назад. Мы оказались в узком освещенном коридоре. На полу, на потолке, на стенах. Везде виднелись выемки и полости. Где-то торчали острия, смазанные ядом. Периодически попадались трубы, через которые, предположительно, выходил отравляющий газ. Красным блеском мигали несколько инкрустированных камней. Нара уходила вглубь на пару десятков метров, а дальше открывался зал с виднеющимся постаментом. На нем лежал лист. С такого расстояния не удавалось рассмотреть его свойств, но, думаю, это нечто важное. Чуть дальше, закрывая всю стену, возвышалась статуя Скорпиона. «Интуиция говорит, что дальше лучше не идти», — сказал я. Женщина подтвердила. «Могу промолоть, все, когда аномалия уйдет». «Пока мы здесь, лучше ничего не активировать!» «Это сутки или больше?» «Знаю!» — я вымученно улыбнулся. «Знаю, знаю!» Перед глазами все поплыло, а следом меня накрыла тьма. Надоедливый звук, казалось, разносился со всех сторон. Я улавливал обрывки фраз, но они не доходили до сознания как поднял веки и увидел перед собой Мигеру, которая немилосердно стучала по шлему. «Живой?» — спросила она, водя рукой перед моим лицом. кава вот? Я отвел взгляд от ее мельтешащего пальца и посмотрел на улицу. Паутины нигде не было. «Сколько я бы «Теперь ты меня понимаешь. Ты меня так же будил», — усмехнулась она. «Без понятия. Я правильно понимаю, что она маля ушла?» «О, деда...» «Давай без этих твоих вроде». «Я и не вижу», — ответил я, пытаясь подняться. Оперся на локоть, но выносливости не хватило. «М-да, что-то я совсем ослаб. Видимо, лот выпивает все силы». Мимолетно накатило мерзкое чувство беспомощности. Почему-то вспомнил свою жизнь перед приходом системы, когда я пытался бороться против Мажорика, бесполезно бегая по разным инстанциям. «Удивительно». Мир поменялся, но старые обиды так и сидят где-то в подсознании. Стиснув пальцы в кулак и доскрежета сжав зубы, я чуть ли не взлетел, оказываясь на пошатывающихся ногах. «Фрол, ты чего?» «А чего я?» «Да у тебя такая морда... Эм, такое лицо было, как будто убить кого-то готов». «Всегда готов!» — сказал я, вытягиваясь в струнку, точно пионер на параде. «Хм!» А ведь в вертикальное положение можно было прийти с помощью той же стихийной свободы. Суть наверное. А ты молодец. Я минут пять пыталась подняться. Могла бы в путь их обернуться, — предложил я. А толку? Слабость никуда не уйдет. В общем, неважно. А вот эту туннель вообще можно уходить? — посетила меня неожиданная мысль. Вдруг проход закроется. Надо проверить. Проверь. да мы вперед. Мегера спрятала шлем только для того, чтобы обжечь меня испепеляющим взглядом. Я подмигнул и напомнил, что паутина растворилась и на улице теперь безопасно. Женщина вышла из пещеры и без особых проблем вернулась обратно. «Все чисто». «А если проход раскрыт, только пока кто-то есть внутри». «Фрол, ты параноик». А, «Есть немного». Не стал спорить я. «Вди здесь, схожу к Монолиту». Кое-как доковылял до обелиска. Прислонил руку к каменной поверхности. Накопитель маны снова оказался забит под завязку. Чем я не приминул воспользоваться, заполняя до отказа свои магические резервы. Видимо, это своеобразный аккумулятор, который заряжается после каждой аномалии. В будущем может пригодиться. Вернулся к туннелю. Женщина, несмотря на скепсис, так и не покинула коридор. Скорее всего, я перестраховываюсь, да и интуиция с пушистой хренью молчат. «Но лучше действовать наверняка». Мигера отправилась к обелиску, а я начал рассматривать ловушки. На полу виднелись нажимные плиты, приводящие в действие неизвестные механизмы. Стены испещерены различными отверстиями. На потолке, словно сталактиты, висели колья. «У тебя емкость осталась?» — спросила подошедшая Мигера. «А?» — ответил я, доставая из баула пустую тару. «Я активирую классовую ауру, а ты швырни это недоразумение». «Посмотрим, что тут за сюрпризы. Потом проморозь все, но сделай так, чтобы тот листок...» Она указала на тумбу. «Остался неподвижным. Мне кажется, он важен. Сделаешь?» «Да». Я отошел на десяток метров. Мигера тем временем окутывалась черной дымкой. Дождавшись, когда завершится ее преображение, я кинул предмет. Бак упал, и громыхая покатился к постаменту. Больше ничего не произошло. Подойдя ближе, использовал поток. Поверхности трескались, опадая на пол ледяным крошевым. При этом ловушки не активировались, словно они несли лишь декоративную функцию. Вспомнил, что монстры свободно пролезали внутрь, но никаких останков погибших тварей я так и не увидел. Можно было предположить, что эта территория обновляется, но я видел на стенах нанесенные монстрами борозды, оставшиеся с прошлого раза. Мегера, привлекая мое внимание, замахала конечностями и указала вглубь пещеры. Я кивнул. Женщина ринулась в проход. Дойдя до постамента, она замерла, а следом приобрела человеческую форму, схватила предмет и тут же растворилась. Направляющее умение по поиску игрока утверждало, что Мегера покинула этот Аллот. Только осталось непонятным, погибла она или воспользовалась перемещением к алтарю. Скорее всего, второй вариант. Кадавра не осталось. И что, черт побери, такого важного было в этом листе, что она не удосужилась объяснить мне? В любом случае, скоро узнаю: а теперь, раз уж я остался один, буду полагаться только на самого себя. На всякий случай поддал еще морозного потока, превращая зал с коридором в ледяное царство. Где-то три часа прождал, пока спадет холодный фон, от которого чуть ли не трескались зубы, а легкие сводило судорогой. Снова до отказа восполнил ману, а после углубился в пещеру. От постамента осталась только небольшая горка. Разглядел уцелевшие камни, отливающие красным блеском. Минут двадцать экспериментировал, прежде чем подобрать минералы. Они без проблем переместились в баул, показывая, что это крафтовый материал. Но для чего он нужен, оставалось только гадать. Я разглядывал статую, которая оказалась нетронутой моим заклинанием. Выдвинул лезвие и ударил по выпирающей клешне. Клинок столкнулся со скорпионом, не нанеся никаких повреждений. Следом я совершил три атаки разными магическими направлениями элементализма. Статуя проигнорировала как лед, так и огонь с электричеством. Активировал стихийную свободу и попытался просочиться сквозь этот памятник, но меня отбросило, будто я был материальным». Бесцельно прошатавшись час, собрался отправиться в лагерь. За это время я нашел еще 18 красных кристаллов. Пушистая хрень воплотилась сама собой и недовольно завибрировала, предупреждая, чтобы я не принимал поспешных решений. От жезла отделилась искра, которая, пройдя сквозь доспех, рассекла предплечье. Почувствовал, как заструилась выступившая кровь. Поморщившись, убрал броню в инвентарь и прислонился повреждением к статуе. И снова ничего. В голове возникла идея. Я достал из баула минерал, цветом походивший на кровь, и легким щелчком отправил его в скульптуру. Кристалл слипся с поверхностью и неспешно впитался, оказываясь внутри скорпиона. «Понятно», — пробормотал я. Следом к неразрушимому монстру полетели другие камни. Статуя с каждым разом будто наливалась жизнью. На хвосте проступали токи неизвестной силы. Клешни трескались и чуть заметно подрагивали. жвала шевелились. Кристаллы кончились. Я стал просеивать ледяное крошево, разыскивая упущенные минералы. Часа через два нашел последний, который оказался спрятан у самого входа. Как только кинул его, статуя пришла в движение. Пещеру наполнил душераздирающий рык, а ко мне устремился вытянувшийся хвост. Я активировал стихийную свободу, но монстр будто и не заметил моей бесплотности. Он схватил меня и притянул к себе. Тля! На батом раздалось в моей голове. Жвало застучали возле самого лица. М да так меня еще никто не называл. Я воплотил сферу и направил ее в тварь. Субстанция бессильно разбилась о монструозную морду. Спрашивай, тля. Поздравляем. «Вы обнаружили одного из учителей левитирующей бездны. Получен один знак силы». «Надо же! Все-таки не зря корячился. А теперь послушаем, что нам поведает это существо».